Глава вторая. Утро началось волшебно, запаха чая с мятой. Может, это был и не совсем чай, но пахло вдохновляюще. Я невольно высунула нос на запах. Чай. Из дома. Свежее. Даля уже была одета, подкрашена и сидела за маленьким столиком. Наташенька, ты проснулась? Да, тогда умывайся и присоединяйся. Я немного похулиганила, воспользовалась твоим статусом и намерянке и попросила принести нам завтрак в комнату. Будешь? Желудок взвыл. Он точно будет, можно и не спрашивать. Я печально вздохнула и отправилась умываться. Выгляжу я с утра ужасно. Впрочем, с вечера не лучше. Не помог даже магический шампунь, который по утверждению Далии, восстанавливал волосы. и мыло, которое разглаживало кожу. Как ни крутись, и в зеркало смотрит динозавр с отёкшим и недовольным лицом. Ну кто? Кто придумал так рано вставать? Почему нельзя начинать жизнь с полудня? С адюги. Далее встретила меня улыбкой. По булочке. В результате она съела одну булочку, я остальные 9. Запила чаем, зажевала конфетами и поняла, что заморила червячка. какие-то они несерьёзные эти булочки. Вот гамбургер съешь, так сразу наедаешься. Лучше, конечно, три гамбургера или четыре. А тут что было, что не было. Думаю, скоро зайдёт Терларинский. Вам сегодня надо будет многое купить. Ох уж эти мужчины. Вытащить девушку в другой мир, не дав ей собрать вещи. Столько всего нужно, а они Ничего, эти мужики не понимают. Я развела руками. Действительно неудобно. Я побегу на лекцию, а ты жди. Преподаватели в курсе, никто ругаться не будет. Оставалось только кивнуть. Ладно, будем ждать. Когда дали ушла, я вывалила на кровать содержимое своей сумки. При ней как-то не хотелось. Выглядело бы это вот пригласил принц к себе нищего. А тот достает из кармана дохлую крысу и начинает за хвост ее вертеть в королевских тапакоях. Хотя в те времена в Англии и живая п крыса никого не удивила. Антисанитария там была такая, что мухи дохли на подлете. Но эта история, а вот реальность, что носит девушка в своей сумке штук шесть шоколадных батончиков, куча всяких бумажек от квитанций до чеков. Полители новые пакеты. Телефон и планшет, зарядки и аккумулятор, ручки и карандаши, косметику и парфюмерию. Отдельно идут самые нужные вещи: мультитул, многофункциональный нож, отвёртка с набором насадок. Живёшь в общаге, понимаешь, что без этих вещей лучше домой не заходить. А до кучи ещё отмычки. Тут такое дело: общага и этим всё сказано. Застревали мы с Таткой и в комнате, и в душе, и в туалете. Заедает там все до чего не дотронься. И не только у нас. Мужиков пока дозавёшься, от старости помрёшь. Не спешат они к бегемотам на помощь, справедливо полагая, что и без них справятся. Это к плечикам поведут, а ли бедрашкам поддадут. Справляться я научилась: замки, засовы, винты, болты. Рано или поздно я разбираюсь со всем и приотлично себя чувствую. Бумаги я сунула в тумбочку, косметику на трюмо, технику в шкаф. А куда ещё? Электричества-то здесь нет, а там хоть сохранится до возвращения на землю. Батончики, карандаши, отвёртки и прочие мелочи вернулись обратно. О, маникюрный набор. А я думала, я его потеряла. И что бы кто понимал? Моя сумка это не клатч. Это нормальная сумка высотой полметра и длиной сантиметров 70. Там слона потерять можно. Она ведь не для красоты, а для лекций. Чтобы и завтрак, и тетрадки с конспектами, и термос. Иначе на столовке разоришься. Деньги дерут, а порции там попугаю не наестся. Проще готовить и брать еду с собой. У меня помещается всё. А что до красоты? Вот уж красота меня волновала меньше всего. И сумка это прямо в их габаритах, смотрится вполне прилично. Шоколадку что ли пока скушать? Время ещё есть. Эх, любимый мои бабайки. Разве вас тут достанешь? По закону подлости Тер Аделос пришёл, когда я дожёвывала шоколадку, лишил меня кусочка удовольствия. Шоколад приятно есть спокойно. А когда ты жуёшь, а кто-то ломится в дверь? Нет, это неправильно. Но не гнать же. Я повесила сумку на плечо и вышла из комнаты. Доброе утро, Тер Аделас. Доброе, Таера Наташенька. Вы готовы к прогулке? Да, конечно. Тогда прошу. Мне была предложена рука, согнутая полукольцом. Я послушно оперлась на неё, хотя и не всем весом. И мужчина повёл меня к лестнице. Первое потрясение меня ждало на улице. Рапторы. Это же рапторы. Это торхи, удивился Аделас, глядя на двух небольших динозавров, запряжённых в коляску. Хорошие, породистые. У вас они тоже есть? Вымерли, учёные считали, что они были тупые и хищные. Такими они остались. Видите, Наташенька, у них на глазах шторы, и нос заклеен, а то учуют запах друг друга или добычи и будут рваться. А как вы ими тогда управляете? Магией, разумеется. Магия. Весь этот мир был основан на магии, но удивляться я не стала и послушно села в коляску. Наташенька, что именно вы хотите посетить сначала? Аптеку, решила я. Вы чем-то болеете? Нет, просто есть такие моменты, ну, физиологические. Смутилась я. Хотя, чего тут такого? Мальчик взрослый, должен понимать. Да, конечно. Я знаю, куда вам нужно. А ещё что? Я пожала плечами. Одежда, обувь, нижнее бельё. То, что мне выдали, это неплохо, но, наверное, мало. Да, Наташенька. Этого действительно маловато. Здесь учатся богатые люди. Если вы не хотите выглядеть на их фоне нищенкой, скорее девушкой, которая не успела собрать вещи. Принято. Не хочу. Тогда вам нужно хотя бы штук 10 разных платьев. А денег у меня хватит? Академия платит. Даже не беспокойтесь. Это единовременная субсидия, которая которая выдаётся академией хм а если и намеря нам выдаётся единовременные субсидии возникает вопрос были и другие вот с кем бы побеседовать но вслух я ничего не сказала слишком быстро оделос оборвал фразу понятно тогда одежда обувь нижнее бельё аптека наверное канцелярский магазин хватило бы денег Мы не поедем в безумно дорогие магазины, успокоил меня парень. Я знаю, куда именно надо. Вам хватит. Ну-ну. Надеюсь, мне не соврали. Но мужчины ведь, они как-то очень своеобразно все воспринимают. Ладно, проверим. Времени по дороге я не теряла, попросив Аделасы рассказать мне что-нибудь из общее известного. Для примера. Вот у нас всем известно, что Адам и Ева стрескали яблоко и закусили гадюкой. А у них? Адельс подумал и сказал, что у них таких примеров нет. Но, может, мне понравится рассказ об основателе академии. Крадоси Алмарском. Я согласилась, не раздумывая и не пожалела. Как оказалось, около 1000 лет назад Крадос Алмарский воевал с демонами. Нет, нет. Сейчас демоны здесь не водятся. Но раньше лепестки соприкасались, а сейчас проход закрыт и запечатан. Проводятся специальные ритуалы, которые поддерживают печати. Вы об этом ещё узнаете в академии. Но это предыстория. А так Крадас Алмарский лично установил классификацию магии, разработал кучу приёмов и вообще был для магов практически тем Чем для верующих в нашем мире Христос. Кончил он, соответственно, начал то ли сходить с ума, то ли что-то ещё. И в один прекрасный день захотел распахнуть ворота к демонам аккурат посреди академии. Да, в ней он был тоже первым ректором. Сам строил, знал вдоль и поперёк. И на тот момент это было самое безопасное и защищённое место. Конечно, все семьи отдавали туда своих детей. И тут ворота к демонам. Конечно, он сошёл с ума. Чем ещё это объяснить? Ученики объединились, ну и ушатали его, как бобик к нуру. Всё по классике детской литературы. Подзелём таракану досталось, и усов от него не осталось. Академию переименовывать не стали. Есть предание, что тогда или сам Крадос, или его дух могут вернуться. А этого никому не хочется. Демоны? Ну, да, в печати. Демоны не лезут к нам, мы к ним. Всё в порядке. Можете не бояться, Наташенька. Конечно, иногда бывают проблемы, но ведь и среди людей есть сумасшедшие. А так всё спокойно. А на кого они похожи? Право, не знаю. Ни одного демона вот уже 1000 лет и в глаза не видели. Чучело не сохранилось. Не позволяли они из себя чучело набивать. Рисонки, так ведь сколько времени прошло. Всё скрыто завесой тайны. На этой романтической ночи мы и приехали. Коляска, похожая на те, что показывали в старых фильмах, остановилась перед небольшим домиком со скромной надписью: "Ателье Дайре Мелвил". Скромный трёхэтажный домик Скромная золотая надпись. У меня тут хотя бы за шляпку заплатить хватит? Оделось улыбнулся мне и даже подмигнул. Не переживайте, Наташенька. И наряди модная тема. И когда станет известно, кто вы, вам сделают скидку. К нам уже в высшем свете. Хватает дам благородной комплекции. Они частенько заказывают одежду, но далеко не всегда её забирают. А вот аванс выплачивают безоговорочно. Наверняка для вас что-то найдётся из подходящего. Я кивнула. Благородная комплекция? А что, слоны весьма благородные животные. А кто сомневается, идите в слоновник. Внутри ателье оказалось ещё роскошнее, чем снаружи. И ухоженная дама, которая поспешила нам навстречу, была ему под стать. Такие дамы на страничках журналов не появляются. Это ниже их достоинства. Они могут появиться только в газетах или новостях. И то и разы: в день рождения, свадьбы и смерти. Это камельфо, а остальное фу, и ещё раз фу. Элегантно, ухоженно, среднего возраста, приятной полноты, не так как я. До меня ей ещё килограммов 60. а у неё та палната, которая не даёт появляться лишним морщинам. И костюм юбка с жакетом. Юбка длинная, до пола, и жакет такой, всё очень благородного оттенка, незрелой сливы. Красиво. Тэр Ларинский. Таера Мелвиль. Я даже засмотрелась. На моих глазах мужчина и женщина исполнили сложный ритуал. Аделос отставил назад ногу, как-то прогнулся, поднёс руку дамы к губам и поцеловал. Дама придержала юбку и тоже поклонилась. Нет, не реверанс, но движение очень красивое и тоже выверенное до последнего миллиметра. Я так не умею. Что привело вас к нам? Тайра Мелвил. Это Наташенька. Анна из другого мира. И я могу доверить её только вам. Таера оценивающий оглядела меня с ног до головы, потом в обратном направлении, словно снимая мерки, и подвела итог. Симпатичная. Вы подождёте Таеру? Да, конечно. Тер Аделос отправился куда-то вглубь ателье, а Таера Мелвил уверенно шагнула вперёд и взяла меня за руку. Повернитесь, Наташенька, вот так. Что я могу сказать? Вы равномерно полная. Это хорошо. Я только головой покачала. Это ж надо так изящно обозвать мои жировые складки. Да, Эра Мелвил. Вы прекрасно понимаете, что я толстая, даже жирная. Поэтому одежда мне нужна, прежде всего, удобная. Я знаю, лишний вес это сейчас больная тема. Но если позволишь себя дразнить, сама и виновата будешь. А так я толстая? Да. И что? Я толстая, и мне это нравится. Мы решим этот вопрос, заверила меня Таэра. И сколько это будет стоить? Поверьте, недорого. Выветь и намерянка? Да. Так да? Давайте сначала подберём вам одежду, а потом поговорим о цене. Такой подход тоже был возможен. Никто ведь меня не заставляет её покупать. А померить до да совсем нашим удовольствиям. Спустя 2 часа я ни о чём не жалела, даже о деньгах. На меня нашлись несколько платьев, все в греческом стиле, но разных цветов и для всех сезонов. Для меня нашёлся костюм, напоминающий спортивный. Для меня нашлись и бельё, и пижамы, и шляпки. Вот туфель не было, но Таира обещала порекомендовать мне хорошего мастера. Все остальное здесь было. А еще в отелье угощали вкусным чаем и крохотными пирожными в виде шарика. Конечно, я не удержалась. Чай долго внутри меня не задержался и запросился на выход. Я подумала и спросила, где здесь уборная. Тайера Мелвилл как раз отошла, а ее помощница, которая подгоняла платье, ушивая его на живую, и только сняла с меня сиреневый отлаз, решила не провожать. Выйдите из комнаты, пройдёте до конца коридора, потом направо и налево. Благодарю Таэра. Из комнаты я вышла и направилась к концу коридора. Наверное, идти было недалеко, шагов 20. Направо, потом налево. Уборная? Хм. Руны на двери складывались в отчётливый текст для персонала. Я концы коридора перепутала. Но чай искал себе выход наружу. А искать ещё одну уборную? Ну, не сожрут ведь они меня за такое нарушение. А воз не получится. И я решительно толкнула дверь. Радным духом повеяло. И нет, это я не только о запахе. Это и у нас частенько случается, когда уборные для посетителей отделавываются. Хоть ты из унитаза пей, а для персонала А вот туда лучше не заходить. Иной деревянный сортир на грядках, и то лучше обустроен. Уж чище точно. Здесь было то же самое. Те же кабинки, унитазы, грязный пол, обшарпанные стены, залапаны краны и заплёвываное зеркало. А, -а, а, плевать. Я уединилась в одной из кабинок и обрела душевную разрядку. Хорошо. Оправилась, отряхнулась, а вот выйти не успела. скрипнула дверь. По старой университетской привычке я выбрала самую дальнюю кабинку из четырёх доступных. Так проще. Человек сначала откроет ту, которая ближе к ко входу, а мне не нравится, когда кто-то ломится во время процесса. Вот и сейчас. Видела эту кошмарину? Ой, ужас. Две девушки, явно малоденькие, весело переговаривались, чувствуя себя в полной безопасности. Но не выходить же вот так. Не пугать же их. Страхолюдина шуткая. Жира, как на медведе в сытый год. Ну, шубу она себе не заказала, и то хорошо. А представляешь, сколько бы на неё зверей пошло? Десятка два медведей. У меня возникло неприятное подозрение. Хотя чего удивляться? И у нас в глаза улыбаются, за глаза шипят. Дело житейское. тем более слушаем. Как только Тер Аделос на такое польстился. Не просто польстился, воевал за неё в палате. Ты же знаешь, сейчас их срок подошёл кровь обновлять. Хм. Как-то странно они кровь обновляют. Посмотришь, год, ну два и на мирянке живут, и даже детей иногда не рожают. А потом всё, померли. Я замерла, как пришпиленный Интересно. Ты в это не лезь, посуровил голос второй девушки. А то и головы лишимся. Пусть эта дура сама и разбирается, если ума нет. Да и кто на неё позарится, на такую? Пусть ещё спасибо скажет. Тэр Аделла столько заплатил. Я прикусила губу. Что верно, то верно. И не позарится. И обидно почему-то. И говорите, кровь обновлять. Интересно. А что и намерянки долго не живут? Ой, ну, конечно. Кто тут будет этим трящёткам докладывать о жизни высшего света? Что-то они знать могут? Ну, как в том анекдоте: не машину, а 100 рублей и не выиграл, а проиграл. А с другой стороны, кому и знать? У них весь высший свет перед глазами, без трусов и ливчиков. Более интересно другое, то О чём девица чирикал и не переставая даже в кабинках. А ты посмотри, как он её обхаживает. Денег заплатил немерено. Старуха счастлива, считай недельная выручка разом. Милли к нему сунулась по улыбаться. И что? И ничего. Поулыбалась в примерочной, монетку получила, довольна. Что ей ещё остаётся? Ну, тер адел снижадный. Это у Террамаран в речке воды не допросишься, зато лапать так и наравит. Ну, этот тоже не промах, но хоть не насильник. А и ладно, его понять можно. Чтобы такое, тут не только Милле нужна, тут хоть линейку привязывай. Думаешь, поможет? Снадобья есть разные, ответила более просвещенная в таких вопросах товарка. Девицы выпорхнули из туалета. Потом, через несколько минут, дождавшись, пока стихнут шаги, вышла я и вернулась обратно в примерочную. Одна из девиц, кстати, была там. Я её по голосу узнала. Значит, всё верно. Говорили обо мне. Я молча стояла, сносила игольчаные уколы. Разум работал спокойно и холодно. Те, кто решался промах, из анализа не ошибутся. Принцип-то один. Итак, Тера Аделас, пока меня ждёт, переспал с какой-то Милли. Не в первый и не в последний раз. В этом ничего страшного нет. Мне он никто, а бабы на него наверняка вешаются. Тера Аделаса считают моим женихом. Непонятно с чего бы. Но если им надо обновлять кровь, я знаю, что под этим понималось на земле: племенная кобыла или корова, с учётом габаритов Его род за это воевал в какой-то палате, парламенте, лордов или еще чего. В данном случае для меня и это не слишком интересно. Наверное, и намеряне тут нечастое явление, но чем-то полезное. Как ректор и сам у нее вчера говорил, кстати, и с Аделасом только что не сводил. Ладно, это тоже логично, понять можно. Что самое неприятное? Так это почему и намерянки? долго не живут. Год, два и всё. А почему так? Бактерии, вирусы, интриги или по-простому? Молилась ли ты на ночь до демона? Это надо будет ещё разъяснить. Умирать-то мне решительно не хочется. Или всё намного проще. К примеру, родила баба один раз или забеременела. Я помню, у нас было принято супругу отправлять в деревню. Муж в столице. По балам мотается, жена в селе детей рожает в поместье и никуда не ездит, понятно, не до того ей. Ради да и с хозяйством управляйся, хоть ты и дворянка. А пока беременна выезжать не принято. Могло быть такое, ох, как могло, и может, а не хочется. В пользу этой версии говорит еще одно обстоятельство, то, что за иномерянку якобы боролись. чтобы потом красиво прибить? Нелогично. Уж простите. Невыгодно. А что девчонки сплетничают? Так ведь и у нас. Послушай кого. Уши дыбом станут. Перпендикулярно голове. А уж как зомба ящик включишь. Надо собирать информацию. А в остальном надеется тер аделлас может на что угодно. Надежды юноши питают, как писал Класси. Перефразированная строка из оды Ломоносова: науки юноши питают. Это не значит, что я соглашусь на брак, но вот на тему о поить меня или магии какой. А ведь это возможно. А я ничего и не знаю. Аптека у мне, аптеку. И почитать на эту тему. Аптека была не хуже ателье. Сразу видно, дорогая, понтовая. А еще, наверняка, своя. И с тех, в которых что не купи, потом доложат. Ну, я и не стала стесняться. Что у нас там полезного? На разные дни месяца. Сугубо дамские препараты. На всякий случай, да-да. Они здесь тоже были, только именовались интимными чехлами. Зачем? А случай, он разный бывает. От головной боли, при отравлениях. для повышения работоспособности. Нечто вроде энергетика, если есть. Было всё, только в аналоговом варианте. У нас таблеточки, готовые лекарственные формы, а тут баночки с порошками. И чуть моё сердце не готовит всё это здесь же, в задней комнате аптеки. Да что там? Здесь даже аквариум с пиявками был. Всё для клиента. Правда, аквариум задергивался за навеской, если особенно брезгливый клиент попадался. Я попросила задернуть. Брезгливости во мне, как в той пиявке. Но пусть. За прилавком стояла молоденькая девчушка лет девятнадцати. Забавно, правда? Я-то не старше, но глядя на эти широко открытые глаза и длинные уши ресницы, начинаешь себя такой мудрой женщины чувствовать. Ну, еще бы. разница между людьми не в годах, в школе жизни. Кто-то в 14 все университеты прошёл, кто-то в 40 лохом остался. Вот эта девочка на нас так смотрела, даже жутко становилось, словно небожители спустились. Что вам угодно, Тэр? Таера. Таера, прошу вас, предложила мне Аделас. Стесняться и скромничать я не стала. Потом надо было собрать личную аптечку: то есть бинты, вату, спазмолитики, анальгетики. То, что должно быть в каждом доме, чтобы если скрючит, спокойно скушать таблеточку, а не шарахаться по городу за ношпой. А там уж и к врачу доползти, поинтересоваться, с чего болит. А местных-то средств я не знаю, а девушка знает. Но пока мы всё обсудим, пока выберем лучшее по сочетанию цена-качество. Через час Аделла сдался. Закатил глаза и ушёл в дальний угол. Упал там в кресло и уставился на пиявок. Какие они хорошие, молчаливые. Мы подобрали хорошие жаропонижающие и принялись думать над противоожоговым. А параллельно и разговор завязался. Как не посплетничать? Вы в академии учитесь? Да, имени Алмарского. с лёгкой запинкой назвала я место учёбы. О! А она такая знаменитая? не поняла я. Девушка даже ресницами захлопала. Мол, откуда ты приехала, что таких вещей не знаешь? Это ж все знают. Да что вы? Там все-все маги учатся, и попасть туда люди мечтают. Но там все обучающиеся только потомственные маги. не меньше трёх поколений породестых предков, пошутила я. Десяти поколений. А вы не считаете, что я жила в глубокой провинции, но я тоже породестая, хмыкнула я. Девушка посмотрела с сомнением, но спорить не стала. И мы вернулись к обсуждению противоожогового. Канцелярские товары, книги. О, это было счастье. Я такие тетради никогда не видела в Софьяновых переплетах с белейшей бумагой, где линованной, где нет. А перья со стразами из разных пород дерева с отделкой, где золотом, где перламутром. Чернильницы. И этого мне шариковые ручки по пятерки за штуку, которые выкинуть проще, чем стержень к ним покупать. Это класс, а не шерпотреб. А книги рукописные. но такие, что каждая буковка чёть чепечатный не удержалась. Ну и ладно. Если мои капризы собирается оплачивать семья Ларинских, пусть платят. Судя по костюмчику Аделоссы, не разорятся. Даже и не заметят. Пока Аделос отвлёкся, утомлённый ходьбой по магазинам, я ещё и концтовары посмотрела и обнаружила обложки на листы. У нас паспорт, диплом, Свидетельство о рождении, а здесь лист жизни, лист грамотности, лист места нахождения, трудовой лист. А у меня-то и документов нет, и прописки. И вообще, бомж я, классический, как по учебнику. Надо бы этот вопрос провентилировать с ректором. Потом. А пока я на всякий случай прикупила обложки для всех листов. Уж больно они симпатичные были, с котятами. А продавец пользуясь тем, что Аделлас отвлёкся, в ответ на мой вопрос, где я могу прочитать о своих правах и обязанностях, подсунул мне местную конституцию и да кучу двухтомник местного уголовного кодекса. Что ж, спасибо доброму человеку. Почитаем. Благо в общей стопке можно было и слона спрятать. А я пользуюсь моментом. Попросила купить мне парочку романов. Таких, общеразвлекательных. Пойдем посмотреть, о чем люди читают. Подошло время обеда, и Аделас предложил перекусить где-нибудь. Я пожала плечами и согласилась, но напомнила, что я бедная студентка. То есть, кто предлагает, то ты платит. Ресторан Саквейлен был выше всяких похвал. Белейшие скатерти, хрусталь, серебро, фарфор, вышколенный персонал. Множество зелёных растений и цветов. Чувствуется класс. А вот названия в меню были сплошне незнакомыми. Ну что такое? Парера афиле или кабарен дюлатан. Так закажешь, потом не отплюёшься. Поэтому я посмотрела на Аделоса. Есть у них что-то попроще. Салатик, мясо, гарнир. Наташенька, я закажу на свой вкус. А если не понравится, Исправим. Спорить я не стала. И получилось шикарный кусок мяса с гарниром из неизвестных овощей. Слопала по частную и попросила повторить, а заодно передать моё восхищение повару и персоналу ресторана. И вообще, чудесное место. Кажется, похвала работникам плиты и ножа понравилась, потому что следующий кусок мяса был ещё восхитительнее, и я его съела. Зря На сладкое место почти не осталось, но тут уж я пошла на принцип. Посижу немножко, но доем до крошки. Аделас вяло жевал какой-то салатик, не забывая говорить мне комплименты. Адди, друг мой, здесь что, заповедник для идеальных людей? Даля, красотка. А уж это вообще чудо из чудес. Высокая, стройная, Счёточку смогла в атой кожи, громадными чёрными глазами и тяжёлым узлом чёрных волос. Фигура умело подчёркнута тёмно-вишнёвым платьем. На таких же вишнёвых губах улыбка. Лаэни, Адельс даже из-за стола встал, но радости в его глазах не было. Явно неудачная встреча. Лаэни так не считала. Встал? Вот и отлично. Наклоняться не придётся. Поцелуя в губы, вышел настолько смячным, что хоть в порнофильм вставляй. Сопротивляться мужчина даже и не пытался. Лоэни обвилась вокруг него, как водоросль, не отцепишь без потерь. Я наблюдала с немалым интересом. Лоэни, наконец, отстранился от непобедимой красотки Аделас. Адди, милый, мы так давно не виделись. Да, кисло подтвердил милый. Когда мы увидимся, я так соскучилась, ты не представляешь. И голос, и игривое движение пальчиком вдоль выреза, и даже поза. Адделас глотнул. Где уж устоять, бедняги? Лаэни, я не могу. Я занят. Да? К тебе приехала кузина? Презрительный взгляд в мою сторону откровенно позабавил. Дамочка решила почесать когти. Ну-ну, мы с таткой таких на завтрак кушали. Я состроила невинную гримаску. Тайра, неужели я похожа на кузину Тира Аделосса? Нет, купилась дамочка. Правильно, я его общественная нагрузка, можно сказать, обязанность. Теперь настало время Лоэни хлопать ресницами. Нагрузка? Кажется, она себе что-то не то представила. Да. нагрузи меня на беднягу. У того хребет треснет. Тэр ректор приказал сопроводить меня в город и провести по магазинам. И накормить? Конечно. Я обвела руками формы хорошего человека. Должно быть много. Таера прищурилась. От потрясения она уже оправилась и теперь оценивала ситуацию. Она бы меня укусила, да вот беда. Не за что. приказали бедняки. Он и старается. Распорядились, я и пошла. В честь чего тут кусаться? Если дама умная, оказалась-то умне. Лаини весело рассмеялась и подарила Аделосу ещё один поцелуй. Таера, простите, я не смогу задержаться. Адди, я буду рада тебя видеть в любое время. Я всего хорошего. сделала ручкой и упархнула. Я фыркнула и сунула в рот пирожное. Хорошо пошло. Феерия вкуса. Тер Аделос опустился на стул. Наташенька, простите за эту отвратительную сцену. Что вы? Очень даже симпатична Таера, заверила я. Тер Аделос поперхнулся, и я решила добить. Это ваша невеста? Вот ещё не хватало. близкая знакомая. М-м, судя по расстоянию между вами, очень близкая. Я сунула в рот ещё одно пирожное. Тер Аделас, девы, да не стесняйтесь так. Дело житейское. Таера не в обиде. Я тоже. Наташенька, вы меня убиваете своим благородством. Я виноват перед вами. Разве? Тогда вы можете легко искупить свою вину. И как же? У них продают пирожные на вынос. Пирожные на вынос не продавали. Это элитное кафе, а не забегаловка. Но я же и на мирянка. Мне можно. А потом я поглядела на Аделласа. Тот на меня вздохнул и пошёл договариваться с шеф-поваром. Я осталась сидеть за столиком. Брала то один кусочек вкусняшки с тарелки, то второй. Хорошо. Кормят, уважают. снабжают. Даже Аделла кажется симпатичным. Хотя вообще мне такие классически красавчики не нравятся. Беги. Всё было так хорошо и спокойно, что это слово даже не сразу пробилось к моему разуму. Но простите, рядом со мной стоял официант, убирал тарелки, а губы его едва шевелились. Беги. Тебя тоже убьют. Как ее? Кого? Постарайся найти меня так, чтобы никто не знал. Поговорим. Д да да. Саттервинель. Мое имя Саттервинель. Зачем моей девушке знать ваше имя, глубоко уважаемый Саттервинель? И как это Аделаис так подкрался? Официант побледнел и попятился, но я не растерялась. Тер Аделас, я не знаю, как в вашем мире, а в нашем принято благодарить за помощь и обращаться к людям по именам. Аделас побледнел. Ну да, сейчас я его ткнула носом в недостаток воспитания. Фактически я ему сказала, что официанты тоже люди, а не приложение к тарелкам и ресторану. Впрочем, справился Тер с собой практически мгновенно. Благодарю вас, Тер Саттор Винель. Не стоит благодарности, Тер. Для нашего ресторана честь принимать вас у себя, и я надеюсь, вы придете еще неоднократно. Мальчишка уже справился с собой и поклонился вполне непринужденно. Мы же придем? Посмотрела я на Аделаса. Да, конечно, Тайера. И поставил на стол корзинку с пирожными. Уговорил таки повара. Я захлопала в ладоши. и принялась горячо благодарить. Сатервинель. Что же ты имел в виду, говоря, что меня тоже убьют, как её? Кого? Другую и намерянку? Может быть, и такое. Надо навести справки об и намеряннах. Надо. Следующим пунктом у нас было всё для лабораторных работ. Здесь предпочитали привозить с собой. Нет, не котелки. Это уж вовсе чушь пошла. Но флаконы свои. Мало ли что отлить понадобится. Пробирки, пробки, кое-какие реактивы. А заодно тер. А мне это точно надо будет. Я с интересом смотрела на изящные лопаты, грабли, тяпку. Я бы сказала, гламурные, со стразами, лёгкие, дорогие. Но лопата же обязательно. у вас есть травоведение и лучше иметь свой инструмент общий слишком грязный и грубый я пожала плечами ладно надо так надо тер аделос показал мне над длинный ряд а сам поёжился та эра Наташенька я оставлю вас буквально на 5 минут а пойду по очень важному делу кажется тот салатик который кушал молодой человек пошёл на выход Я улыбнулась и кивнула и примерилась к лопате. Универсальное орудие должно быть удобным и прибить, и закопать. Так, лопата, грабли, тяпка, рыхлилка, ещё несколько садовых приблуд типа секатора и всё в одном стиле. И всё красивое, лёгкое, изящное, даже с камушками. Тут бы любой садовод от экстаза скончался, а мне скучновато. Ну да ладно, надо, значит надо. Подбираем по руке. Благо продавец опытный и меня консультирует. А вот с цветом я еще не определилась. Или розовый, или оранжевый, или голубенький с бабочками. Что должна взять идиотка, чтобы точно убедить всех в своей глупости? Мне то черный комплект нравился, но нельзя, слишком мрачно для моего имиджа. А остальные? Выбирай между плохим и худшим, Туська. И тщательно выбирай, перепробовав всё по руке и проверив инструмент на грядке, который специально разбита перед зданием. Фу, отвратительное зрелище. Кажется, я переоценила брюнетку. По всем признакам, она должна была махнуть хвостом и поехать развлекаться. Или куда там ещё. Вместо этого она проследила за нами. дождалась, пока Аделас уйдёт, и решила высказать мне своё фе. Вот дура. Я даже реагировать не стала. Отвратительно. Иди мимо и не гляди. Не для тебя стараюсь. Нет, эта лейка неудобная. Она мне всю бедро обобьёт. Мне бы лучше ванту а анатомической формы, с удобной выемкой. Корова на грядке, только рогов не хватает. Но ты не переживай. Аддик от меня никуда не денется, так что рога у тебя будут. Не боишься, что забадаю? Не удержалась я. Лаэни презрительно скривила красивые губки. Вот ещё. Сдохнешь ты через пару лет, как и все и на миряне. А Аддик ко мне вернётся. Отчего ему уходить? Плодитесь и размножайтесь во всех позах. Лаэни выглядела подозрительно кислой, и я не удержалась. или у вас как у нас одних любят, а на других женятся. Попала не в бровь, а в глаз. Дамочка аж зашипела от злости. Чтоб ты сдохла, тварь, быстрее других. И удалилась, пока я ей лопата не навернула. А я осталась на грядке одна. Продавец предусмотрительно удалился в магазин, чтобы и ему не прилетело, когда дама исцепится. Умный. А я дура. Не знаю. Но что мне не нравится, уже второй человек говорит, что я умру. А учитывая тех девчонок из ателье. Здесь что? Радиация или воздух для иномирян неподходящий? Надо это выяснить. Ни одна магия не стоит отброшенных копыт. И не через Аделасса. Если парень молчит, и ректор молчит, хотя должны были предупредить в первую очередь. Попой чую. Не чистое тут дело. Надо потихоньку выяснять. Только вот как? А, ладно, разберусь. И не с таким разбирались. В общежитии я возвращалась с корзиночкой пирожных. И не просто так. Надо использовать их, чтобы наладить контакт с далей. Две девушки, чай, пирожные. Попробуем её разговорить. Как же? Далее оказалась из тех кошмарных людей, которые не едят ни до шести, ни после шести, а пирожные для них жуткая вещь, казнь подобная. Более того, Дале посмотрела со священным ужасом на корзинку и сообщила, что ей срочно надо уйти, вот сейчас-сейчас и быстро. Я только плечами пожала. Тяжело девушке приходится, если она даже смотреть на пирожные не может. Видно, что хочет. Но не может. Ну и ладно. А мне-то что с ними делать? Хм. Идея родилась спонтанно. Пирожные покупались ради чего? Ради добычи информации. Если данный источник слился, надо найти новый. К примеру, пойти на кухню и попросить чая или зайти к коменданту общаги. Только вот где он живёт? Или что я не найду, с кем поделиться вкусными пирожными? в обмен на ценные сведения. Я повесила корзинку на руку и как была в джинсах и свитере, вышла из комнаты.